Глава 2. Обещания, данное пастушку-дозорному, Мартин исполнил и первым делом отправился в офис шерифа. Странное ощущение владело им, когда он шел по улицам городка. Вокруг были овеществленные фантазии, ожившие декорации, торжествующая бутафория. Все абсолютно реальное». И мамаши, выгуливающие младенцев в скверах вдоль главной улицы И деревянные тротуары в переулках Центральная улица уже была одета в асфальт И прогорцевавшие по асфальту всадники с винтовками за плечами Сотню с лишним лет Голливуд творил мифы И вот мифы принялись творить историю За стеклянной витриной аптеки Вихрастые пацаны терпеливо ждали, пока им наложат мороженого в вафельный рожок. Пароход у пристани выпустил клуб пары и протяжно загудел. Из бара «Свобода» вывалился совершенно пьяный мужик ковбойского вида, похлопал по кобуре проверяя на месте ли пистолет, и взгромоздился на покорную меланхоличную лошадь. Недоставало лишь музыки Эннио Мориконы и человека без имени, мусолящего в зубах сигару. Потом Мартин подумал, что окружающий его мирок даже для Голливуда слишком нарочитый. Сюда лучше вписался бы Андрей Миронов в роли старины Фёста с проектором и коробкой плёнки, прибывшей врачевать ковбойские души. Впрочем, перестрелок и прочих безобразий не наблюдалось. С Мартином периодически здоровались. Он вежливо раскланивался, уже понимая, что въевшиеся в память киношные штампы ожили, и сейчас он невольно копирует то Андрея Миронова, то Клинта Иствуда. Шериф ждал его на крыльце небольшого двухэтажного домика, невольно напомнив этим ключник, как мужик, руки на поясе, длинноствольный хромированный револьвер на показ, шерифская звезда блещет на груди, Мартин остановился перед ним, пожалел об отсутствии губной гармошки и начал немузыкально насвистывать мелодию «Мариконы». Шериф сплюнул в пыль и пробормотал острег. «Земли!» Мартин кивнул. Набычившись, будто все вновь прибывшие вызывали у него серьезные подозрения в благонамеренности, шериф оглядел Мартина и спросил, «Журналист, детектив?» «Детектив», — признался Мартин. Шериф неспешно сошел с крыльца, от него сильно пахло жареным луком и, едва уловимо, дорогим одеколоном. «Прелия-2 является суверенной территорией, но ты можешь ориентироваться на американские законы и сильно не ошибешься», — Мартин кивнул. «Тебе сейчас кажется, мать твою, — продолжал шериф, — что ты оказался в первосортном вестерне, но ты гони эту мысль прочь, мать твою, потому что пуля, которую ты можешь хлопотать окажется самой, что ни на есть настоящей, а не целлулоидной». «Народу и впрямь это нравится?» — спросил Мартин, неопределенно мотнув головой. Шериф осклабился. «А ты что думаешь, мы к твоему приходу так нарядились? Кого ты здесь ищешь и как тебя звать, мать твою?» «Меня зовут Мартин». «Мать мою зовут Антонина Петровна». «Я никого не ищу, точнее, не знаю, кого именно ищу. Мой клиент погиб на библиотеке, успев произнести лишь название вашей планеты. Я надеюсь найти какой-то след, но какой не знаю». В глазах шерифа появилось любопытство. Как бы там ни было, но люди, живущие в голливудском фильме, начинают уважать законы жанра. Таинственная история с погибшим клиентом сработала как нельзя лучше. «Зайди», — буркнул шериф. За бревенчатыми стенами скрывался вполне цивилизованный офис. Электрический свет, компьютер, принтер и копир, солидная радиостанция и внушительная кофеварка. Шериф первым делом щелкнул клавишей кофеварки, после чего плюхнулся в кресло и уставился на Мартина. будете Мартин достал из кармашка рюкзака две сигары в алюминиевых гильзах. «Не откажусь», — с удовольствием раскупоривая сигару, — сказал шериф. «Мы тут табачок растим». «Вот только вкус пока не тот... не тот...» Он поводил сигары под носом, глубоко втянул воздух, крякнул, закуривать сигару не стал, положил на стол и прихлопнул сверху ладонью, будто, отстраняясь от подарка, спросил. «Так что все-таки ты ищешь? И каких проблем мне от тебя ждать?» «Я не знаю...» Мартин пожал плечами. «Девочка умерла...» Она не могла даже говорить, успела лишь сказать жестами «Прерия-2». Наверное, это было для нее очень важно. Посещала она нашу планету раньше. «Насколько я знаю, нет». Шериф развел руками. «Показывай фотографию, раз такой умный». Мартин достал закатанную в пластик фотографию, протянул шерифу, тот уставился на портрет Ирочки, лицо его начало медленно обогроветь. «Издеваешься?» — спросил он, наконец. «Вы ее знаете». Шериф открыл пухлый ежедневник в кожаной обложке, прочитал. «Пятница, 12 октября, 14.30. Ирина Полушкина, Россия. Да она вот тут сидела, на вашем месте, воспитанная девчонка. Первым делом пришла ко мне, как положено». «Вот как?» — Мартин и впрямь растерялся, я не знал. Он вдруг понял, что даже не уточнил на библиотеке, когда именно прибыла Ирина. В пятницу, а не в субботу? Представилась у меня о планете. Вежливая, хорошая девочка, шериф, похоже, поверил Мартину. Так она сразу же ушла. Мне показалось, что девчонка хочет остаться у нас надолго». Мартин развел руками спросил, «А что именно ее интересовало?» «Та индейцы», — фыркнул шериф, «развалены». «Какие еще развалины?» — насторожился Мартин. Месяца три назад, в предгорьях, недалеко от серебряного рудника, следопыты нашли какие-то руины. Не то у индейцев был там город, не то... Шериф не закончил, видимо, решив не произносить банальности о древних. «Ничего интересного, поверьте, мы сообщили на землю, прибыли трое ученых, до сих пор там роются, но морды уже кислые. Все очень старое, разрушенное, каменные стены, ну, редко-редко какие-то черепки». «Мне показалось, что девочка туда собралась, она, значит, ушла», — шериф задумался. «С кем-нибудь она общалась?» — спросил Мартин. «У нас тут не деревня, а большой город», — строго сказал шериф. «Двадцать тысяч душ, и каждый день еще с дюжину прибывает». Он не стал делить население на людей и чужих, это Мартину понравилось. Впрочем, шериф тут же добавил, смазывая все впечатление. «Кроме того, индейцев несколько сотен болтается». «Разве за всеми уследишь?» «Понял», — пробормотал Мартин. «Что ж, это тупик. Но если вы не против, я постараюсь узнать, с кем Ирина контактировала». «Никаких возражений», — буркнул шериф. «Не знаю, что это тебе даст, раз девушка уже мертва, но успехов». Он поднялся, протянул руку, давая понять, что разговор окончен. Мартин не спорил, ему сейчас требовалось спокойно посидеть и все осмыслить. Уже в дверях шериф окликнул его. эй «Мартин из России! Меня зовут глен Мартин кивнул, улыбнулся и вышел. Теперь, когда предсмертные слова Ирины обрели внятное объяснение, ничто не удерживало Мартина на прерии 2. Стало ясно, что вначале Полушкина отправилась на прерию, «Собираясь раскрыть тайны древних руин, но, поговорив с шерифом, девочка трезво оценила свои шансы, вместо выковыривания из земли черепков, решила открыть тайну библиотеки и отправилась обратно к станции». «Логично?» «Вполне. Можно было последовать ее примеру, можно было переночевать в местной гостинице и отправиться домой на следующий день. Сколько ни тени, а сообщить Эрнеста Полушкину печальную весть придется». «Но что-то мешало Мартину поступить самым естественным образом».